Глава 14. Нормально обычная. «Привет». Маша присела напротив, положила локти на мягкую, вспученную от старости столешницу и отодвинула тарелку из-под супа. Кристина едва кивнула, сгорбившись над планшетом. Что-то в этом портрете было не так, но вот что? То ли выпуклый черно блестящий глаз косил... То ли усы топорщились густые и неопрятно, то ли нос слишком влажный. Столовая гудела, бормотала, хохотала, звенела ложками и вилками, громыхала чашками по пластиковым кислотно-желтым подносам. С шипением лился кипяток на чайные пакетики, звенела мелочь в чужих кошельках. Кристине хотелось молитвенно вытянуть руку, может, и подаст кто-нибудь. Прошлую пятницу к ним снова ломились в дверь, правда, уже не Юрины друзья, а обыкновенные вонючие коллекторы. Кристина подумывала взять новый кредит, чтобы погасить старые. Яна съехала с концами, вывезла все вещи, и теперь ее комната стояла пустой. Нового жильца искать не хотелось, и Кристина планировала перебраться на другую съемную квартиру, незасвеченную. Может и платить, надо будет меньше. Маша единственная в столовой сидела в маске, и на нее косились как на чумную. Никто не вспоминал про санитайзеры и самоизоляцию, никто не думал об умерших бабушках или дедушках. Страх и паника первых месяцев отошли, пришло смирение, спокойствие. Кристина и сама была такой. «Я думала...» — начала Маша. Кристина оборвала ее поднятым вверх указательным пальцем. Поешь, сходи. Я дома пообедала, да и нельзя мне ничего тут брать. Угу, посиди тогда молча, я заканчиваю. Платить за квартиру через три дня. Три. Юра все еще учился, с подработками было туго, и все уходило на долги. Кристина хваталась за курсовые и порой развозила продукты по домам, но чаще всего спасалась портретами животных. Кажется, она одна была такая продуманная в городе, догадалась отрисовывать поделей мопсов, дымчатых котят или пожилых персидских кошек, хомячков и попугаев. Бывшая одноклассница Кристины помогала с рекламой в соцсетях, делала ее с большой скидкой, а сама Кристина не задирала цены, предпочитая работать много и за небольшие деньги, чем дожидаться одного единственного золотого билета и от нервов сгрызать ногти в мясо. Та женщина с заснеженной проходной, то ли с дочерью, то ли нет, снилась ей в вязких липких кошмарах. Больше всего не запомнился Маисовый полос — красно-белая тоненькая змейка, от одной фотографии которой по шее бежали кусачие мурашки. Или черепаха, например. Ну, распечатали бы на холсте фото любой другой черепахи, Эти земноводные все равно на одну морду. Но хозяева огромные вишенки с треснутым панцирем долго Кристину благодарили. Очень, мол, похоже на себя получилась наша красавица. И даже привезли свежий ананас в корзинке. Кристина спрятала его в холодильник до праздников. Маша тихонько поднялась и все же пошла на кассу. Кристина заметила это краем глаза и поморщилась вредной кошки на фотографии, сдувая челку с глаз. Трехцветная паранойя, над которой Кристина трудилась, вот уже который вечер, оказалась невыносимой, и хозяева со смехом признались, что сами устали от нее. Им одной то кошки было много, чтобы еще портретом ее любоваться. Но заказ оплатили друзья — подарок на вторую годовщину свадьбы. Раньше у семьи это и был милейший тихий хомячок Гашан, но теперь, кроме паранойи, рисовать было некого. Кристина заверила, что сделает все в лучшем виде, но кошка получалась фальшивой, чужой, и Кристина никак не могла догадаться, в чем же причина. Заказ ждали завтра вечером. Время поджимало, часики тикали, и все в таком духе. Обычно спокойная Кристина от чего-то в этот раз не могла унять нервную дрожь в пальцах. Встала пораньше, сбежала из квартиры, пока все спали. Шмель до рассвета орал от боли в животе, выгибался дугой и сразу же поехала в маленькую столовую при институте. Сюда она как-то заглянула с друзьями-студентами, и ей так понравились крошечные столики в хаосе, разбросанные по залу, подоконники в стопках учебников и художественных книг, запах картофельного пюре и компота из сухофруктов, что она возвращалась снова и снова. Шумно тут было только на переменах, чаще всего в обед. Но Кристина готова была это пережить, если можно взять кусок яблочного пирога за 50 рублей и несколько раз попросить кипяток в один и тот же стаканчик с чайным пакетиком. Пока друзья работали фрилансерами или колумнистами, сидели над ноутбуками в кофейнях, Кристина приезжала в свою столовую. Она слушала, как повариха тёть Зоя которую все звали тёть Зай, на раздаче бронилась и замахивалась щипцами, если кто-то долго выбирал суп. Морщилась от хлорки, которой протирали столы, и раскрашивала трехцветных кошек в планшете. Вернулась Маша с двумя кружками чая. Поставила одну с долькой лимона перед Кристиной. Подышала над кипятком, тронула его кончиком языка и уставилась в низкое окно. Кристина подавила вздох. Ей куда больше нравилось рисовать второй заказ. Французскую бульдожиху Марту, с послушным взглядом, тем более, что Марту заказали на холсте, а паранойю в электронке. За работу на планшете Кристина брала меньше, да и требовалось от нее просто отправить файл заказчикам. Но масло и акварель все равно ничем нельзя заменить. Она сохранила набросок, сунула стик в чехол и глянула на Машу. «Чего рисуешь?» — слабенько улыбнулась та. «Заказчиком. Кошку». Кристина отмахнулась. Паранойя была красавицей с аквамариновыми глазами и лоснящейся шерстью, ушами разной длины. Но не идет работа, и все. Маша, будто почувствовав, кивнула и замолчала. Пригубила остывающий чай. «Нас через сколько ждут?» — уточнила Кристина, поглядывая на кружку. Хоть она и выхлебала полную столовскую тарелку наваристого супа, все еще хотелось есть. Столовая опустела. Кто-то вернулся на пары, кто-то сбежал в общагу, и Кристина думала об этом почти что с завистью. Она скорее согласилась бы жить с четырьмя, да хоть восемью, невыносимыми соседками, чем каждый вечер возвращаться к Юре и Шмелю. Особенно к Шмелю. Маша сверилась с телефоном. Еще час. Тогда я пожрать возьму. Посиди еще. Кристина купила ментай в Кляре и быстро об этом пожалела. На пальцы налипала масляная пленка. Костей было больше, чем мяса, да еще и пересолено. Маша косилась на поджаристый рыбный кусочек, как на чудо, но молчала. Кристина иногда представляла, как она без конца колет себя инсулиновым шприцем. Если что-то и было в жизни, что пугало Кристину до сухости во рту, так это уколы. Глаза у Кристины горели. Паранойя это. Шмель с животом. Машины добрые дела. Стыдно признаться, но Кристина даже в торопях изучила купленные Юрой курсы для непутевых матерей, которые не могли полюбить никого, кроме себя, и ничего приличного там не обнаружила. Ехать к Машиным бедным детишкам решили на автобусе. Кристина не понимала, как ее вообще смогли уговорить. Просто доверчивый взгляд, пылающие румянцем щеки и жар в каждом слове. Просто это была Маша, и ничего с этим не сделаешь. Робкая и незаметная. Иногда Маша становилась очень убедительной. «Ты здорово рисуешь», Сказала она однажды самую банальную вещь, заметив, как Кристина заканчивает очередную кошка-собаку в планшете. «Я и на машинке умею, и крестиком», — лениво отозвалась Кристина. В тот вечер им попалась не квартира, а самый настоящий кошмар. От пола до потолка разрастались гниющие мусорные горы, на подоконнике в тарелках кисла еда, газетные обрывки, книжные корешки — Платья и плащи грозили высыпаться в коридор, если не успеешь прижать входную дверь. Даже Палыч дожидался волонтеров в подъезде, выкуривая одну дешевую сигарету за другой. Воспоминания поделили на семерых, только лишь для того, чтобы справиться с этой однушкой и хламовником. Кристина помнила, как жутко хотела в этот вечер спать и даже подумывала зарыться в одну из вонючих куч и подремать хотя бы полчасика. В чисто вымытой, выпотрошенной квартире она первым делом схватилась за планшет. Только бы не уснуть. «Слушай, а хочешь чего-нибудь доброе сделать?» Выпалила Маша и покраснела так, что почти слилась цветом с ярким абажуром, который не стали засовывать в пластиковый короб, а просто поставили у выхода и напоследок включили в розетку. Галка подавилась смешком. Дана вышла в коридор, чтобы дозвониться отцу. Кристине показалось, что она сама все же уснула. «Какое еще доброе!» «Ну, помочь детям из многодетных семей с родителями-наркоманами, с алкоголиками, асоциальными...» «Асоциальными!» — важно, — повторила Галка и снова хмыкнула. Палыч задерживался, и ей не на ком было отыгрываться, чтобы отвлечься от невеселых мыслей в собственной голове. Маша умолкла, вцепилась пальцами в бахрому на обожуре и дёрнула с такой силой, что отодрала несколько плетёных ниток. Покраснела еще гуще, спрятала нитки в карман. Кристина сохранила проект «Кошка-собаки» и взглянула на Машу. «И как я им помогу?» «Денег нет. Совсем?» «Да нет же!» Маша смешно, по-детски сморщила нос. «Это я знаю». Я про то, что можно устроить мастер-класс, научить их рисовать хотя бы акварельками. Это же счастье. Ты просто покажешь им, как рисуешь, и они сами попробуют чего-нибудь намазюкать, поговорят с настоящей художницей. Здорово же. Здорово. Да заткнись ты, — отмахнулась от галки Кристина. Училка из меня что надо. Тебе само это не смешно? Я же распугаю всех твоих несчастных деток. Да и где мы их учить будем? Зима за окнами. В КЦ Сони. В большой и страшной аббревиатуре. Поддакнула Галка. У нее осталось удивительно много сил на хамство, хоть она и упала на чисто вымытый пол и подложила под голову руку, измученная и серолицая, как и все вокруг. Комплексный центр социального обслуживания населения, мрачно растолковала Маша и снова взялась обдирать абажур. «У меня там Оксана работает, в бухгалтерии». «И чего, прямо наркоманские дети?» Кристина отложила планшет и размяла руки, шею. Любопытство чуть прогнало сонливость. «Ну да, родители за пособиями приходят, а для малышей там праздники устраивают. То Новый год у них с живой елкой, то Баба-Яга прибежит и апельсины подарит. А то и Кристиночка наша с кисточками зайдет. «Или лепят из пластилина», — перекрикнула Маша. «Там такие дети. Ты бы их видела. Глазище в пол лица. Мне их жалко. А рисовать всем нравится. Вот я и подумала...» «Глупо, конечно, прости. Не надо было даже говорить». «Съездим, чего бы и нет», — ляпнула Кристина и вытаращилась на Машу. Та вытаращилась в ответ. «Ты серьезно? Видимо. Добрые дела, чудеса под Рождество, бла-бла-бла. Поможем обездоленным и несчастным. Мне несложно. Отлично. Машина лицо осветилось таким ровным и нежным светом, что даже абажурная краснота не смогла его перебить. Тогда я найду листы и краски, кисточки. Мы с тобой выберем день, а я договорюсь. И перед праздниками приедем туда. Дети обрадуются. Очень-очень. Вот увидишь. Голос ее становился все тише, она поперхнулась словами и замолчала, заулыбалась смущенно. Маша вообще привыкла молчать. Украдкой и вытирала слезинки и хваталась за самый тяжелый шкаф, а на нее орали то галка, то дана, гнали к навесным полкам и приказывали разбирать что-нибудь маленькое, не тяжелое. Кристине было удивительно, как взрослая уже Маша смогла остаться таким хрупким стебельком в душе. Вернулась Дана. Из-за плеча у нее выглядывал румяный смороза палыч. «Инспекция!» — гаркнул он, и все разом поникли, предчувствуя скорое возвращение по домам. Тем более, что в тот вечер и Дана не осмелилась взять у отца машину, и Кристинин Илья Михайлович, который на самом деле оказался Ильёй Валентиновичем, тоже подъехать не смог. Кристина не понимала, зачем вообще трясется сейчас в автобусе, зачем согласилась даже на вечер стать учительницей рисования. Последние дни она снова и снова задавалась этим вопросом, но не отвечала на него и будто бы не хотела уж слишком прислушиваться к тараканам в своей голове. Для побега из дома слишком сложно, для доброты душевной — неубедительно — И даже перед Юрой собственным великодушием козырять не хотелось. «Зачем?» Половину автобуса переполошил телефон. «Это, наверное, молодые родители паранойей беспокоятся». Кристина долго возилась рукой в глубоком кармане, а Маша сидела рядом с таким лицом, будто жалела, что не может помочь в поисках. «Нет, это не хозяева. Мать». Кристина быстро засунула телефон обратно в карман и отвернулась. Но Машин сочувственный взгляд ввинчивался в затылок. «Какая же проницательная, а с виду не соображает ничего», — злобно подумала Кристина. Она никогда и ни с кем не обсуждала родителей, там и говорить-то было особо не о чем. Да и болтали они чаще всего по волонтерской «не плати работе», как метко как-то раз обозвала её галка. Под этим пристальным взглядом Кристина снова достала телефон и нажала на ответить. «Привет, мам. Нет, с учёбы в автобусе еду. Не слышно. Да хорошо всё. А у тебя как?» И как же хорошо, что люди давно придумали эти стандартные фразы, которыми можно было отбиться от любого разговора. Мать с готовностью включилась в игру. «Да всё хорошо. И здоровье хорошо. И у папы всё хорошо». «И вообще мы скучаем, столько ты не приезжала домой!» Они обе перебрасывались пустыми заготовками, ничего особого в них не вкладывая и не желая ничего получить взамен. Надо было позвонить и спросить. Мать звонила. Надо было ответить, что по учёбе сплошные успехи, а на работе в газетной редакции Кристину на руках носят. Кристина не отвечала. Все реже и реже она могла заставить себя поговорить с матерью. Прикидывалась, что не слышит звонка, что ей некогда. Потом присылала смс с теми же формальными словами и успокаивалась. «Много работы, много заказов по портретам, хорошо ест и спит, девочки, с которыми снимает квартиру, не обижают. У Юры, лучшего друга, тоже все нормально». Про Шмеля мать не знала даже не догадывалась о его существовании. С отцом они недавно развелись, разъехались по съемным квартирам и продавали теперь совместно нажитую трешку, в которой Кристина жила с рождения и откуда быстро съехала, повзрослев. Папа с разводом пропал. Ни звонка, ни воспоминания, но Кристина и к нему не питала особых чувств. Пропал и пропал. Его дело. И ладно, если бы отец был тираном или рассказывал, что вон у Толика дочь художественной гимнастикой занимается, а у Лёхи в мед готовится поступать, а ты — ни кожи, ни рожи. Ладно бы бил и пил, ненавидел. Нет, у Кристины была самая обычная семья, такая же формально хорошая, как и их разговоры с матерью. Одета, обута, накормлена. Кристине даже пожаловаться было не на что, хоть как-то себя оправдать. Мать мало работала и быстро возвращалась домой, утыкалась в сериалы по телевизору и на каждое Кристине на появление реагировала скорбной, но неизменно пресной гримасой. Папа иногда брал их двоих на отдых, но к реке они не подходили, жарили мясо неподалеку от машины. Кристина собирала полевые цветы, чтобы никому не мешать. Три разные планеты вертятся, каждая вокруг своей оси, не пересекаясь. «Да и зачем?» Кристине было невыносимо. Она всю жизнь укладывалась в рамки этой нормально обычной дочери и ученицы. А потом влюбилась в Ильяса. Быстро вылетела из колледжа, но родителям рассказать так и не смогла. Это нарушило бы всю устройность их нормально обычной жизни. Потом Кристина забеременела и долго продумывала аборт. Но долго на ее сроки думать было нельзя — Да и не решилась бы она, если честно. Совсем бы в себе разочаровалась. Ильяс ушел, а вместо него из комка клеток появился человек под ребрами. И Кристина порой с ужасом смотрелась в зеркало, трогала пальцем набухший живот и видела выпирающую из-под кожи пяточку. Разве нормально обычные девочки могут родить в столь юном возрасте? Без мужа, образования и работы? Нет. Значит, и Кристина не могла. Может, мать и не обрадовалась бы и не расстроилась бы, только присылала бы чуть больше денег. Может, все это свелось бы к обычному, как там у шмеля здоровье, вредкие, но обязательные их созвоны. От отца можно было ждать разговоров и про позор, и про бесчестие, про сломанную юную жизнь. Отец гнал бы ее в колледж и не замечал бы шмеля, Но все это Кристина могла только предположить. Смелости-то признаться ей не хватило. Чем больше она скрывала, тем больше одна маленькая ложь нарастала на другую, тянула за собой третью, и Кристина путалась в показаниях и надеялась даже, что ее раскусят, что все поймут, и она избавится от этой тяжести, которая и не чувствовалась в обычные дни, но всегда приходила по ночам. Когда Кристину со схватками увезли в роддом, мать сразу же позвонила поболтать, будто чувствовала что-то. Кристина сбросила ее вызов и расхохоталась, а потом рыдала так, что акушерка прибежала с руганью и капельницей. За недолгую и, по правде говоря, не очень счастливую шмелиную жизнь мать приезжала к Кристине всего раз. Как нормальная обычная родительница — Она должна была проверить, все ли у Кристины хорошо, живет ли она в тепле, хорошо ли учится. Кристина оставила сына на Юру и одну из подруг. А сама переехала к знакомой и там принимала маму как дорогую гостью. Тогда жизнь, пусть выдуманная и лживая, с матерью, которой было все равно, но которая упрямо делала взволнованную физиономию и протирала пыль на чужих шкафах, Жизнь эта показалась почти райской. Кристина спала полдня, на работу уходила кататься в трамваях или на волонтерство, много рисовала для души, могла весь вечер пролежать в пенной ванне или тайком выпить баночку пива. Мать делала вид, что не замечает. Как бы самой Кристине ни было стыдно, но после материнского отъезда она прожила у знакомой еще два беззаботных дня. Поняла в очередной раз, что не нагулялась, не готова была к детям, что ей хочется отдохнуть, уйти с друзьями на пару ночей, пить вино в с пивом и объедаться чипсами. Но Шмели не думал никуда деваться, и Кристина, поджав хвост, вернулась. Сказала Юре, будто только что проводила мать на вокзал. Пойдем. Маша ласково потянула за куртку, и Кристина бросила в телефон. Все, мам, дела. Звони и не пропадай». «Не пропаду». Все формальности были улажены. Автобус уехал. Маша пританцовывала на остановке то ли от холода, то ли от волнения. Кристина щурилась в мутно-белый день. Свежий снег выбелил серость, спрятала дыры в дорогах и лужи, полные грязной дождевой воды, и дрявые заборы. Дышалось свежо и пьяно. Рассеянный свет будто чуть приглушал и город, и тревогу, и чувство стыда. Только обкромсанные деревья, от большинства которых остался обглоданный темный ствол, напоминали вырвавшиеся из земли кулаки, и Кристина отводила от них взгляд, как от болезни. Рюкзак лямками впивался в плечи, но Кристина снова ухватила то хрупкое чувство. «Идти и идти бы по бесконечной дороге», «Не думать ни о чем, ничего не замечать». Когда Маша провалилась в едва подмерзшую лужу у кованой калитки и вдавила кнопку звонка в отштукатуренную стенку, Кристина вскинулась. «Тут садик, что ли?» «Бывший», — кивнула Маша, вслушиваясь в монотонное гудение. «Его закрыли много лет назад. Сначала тут ателье и склад были, потом фирма, А потом администрации домик передали. «Это Аистёнок. У меня одноклассница жила неподалёку. Мама её сюда водила». «А теперь...» Затрещал динамик, калитка приоткрылась. Кристина шагнула следом за Машей и хлопнула её по плечу. «Справимся. Чего ты трясёшься?» Упрямо делая вид, что это от мороза. Кажется, Маша и сама пожалела, что затеяла всю эту благотворительность. Нервничала теперь, всю ночь не спала. Под глазами припухла и налилась синим. Даже бодриться сил у нее не хватало. В бывшем садике было тихо. Он казался заброшенным и жутким. Маша разулась у входа, оставшись в веселых красно-зелёных арбузных носках. Смутилась их. Кристине пришлось хвалить ее носки и уверять, что детям арбузы придутся по душе — Она и сама удивлялась тому, что испытывает к Маше едва ли не больше сочувствия и симпатии, чем к Шмилю. А еще у садика не было запахов, разве что самую малость. Многолетняя пыль, сырость в щелях деревянных окон, дешевый кожзам зам на чужих ботинках у входной двери. Кристина думала, что даже в мертвых детских садах, как и прежде, пахнет сладкой манной кашей, выглаженным постельным бельем, и мокрыми колготками. Но отсюда и запах ушел. Ни памяти, ни смысла. ими точно так же. Пустые коридоры молчали, каждая встретившаяся им дверь была заперта на ключ. На подоконниках россыпями лежали дохлые мухи, как сушеный изюм. Кристина с Машей ступали едва слышно, шли едва ли не на цыпочках, боясь растревожить неживую тишину. «Мы точно туда пришли?» — шепотом спросила Кристина. «Тут как-то не очень гостеприимно, что ли, особенно для несчастных деточек». Маша шикнула. «У них всего три комнаты жилые, а остальными никто не пользуется. Но говорить об этом нельзя, потому что выселят их в коморку какую-нибудь, а тут и праздник можно провести, и вообще... Там в зале очень уютно. Увидишь». На встречу им по лестнице шла женщина, и Маша, при виде ее, сразу расправила плечи и выпятила грудь, став похожей на изломанную ветку. Женщина казалась сплющенной и вытянутой сверхмеры. С обесцвеченной прической волосок к волоску и хищным макияжем, а взгляд ее был пустым и ничего не выражающим. Каждую морщинку, каждую мышцу лица она держала в строгости не позволяя и тени улыбки скользнуть по губам или в холодных глазах. В каждом ее шаге сквозила высокомерность, и усиленная каблуками и будто игрушечной лестницей, она представлялась Кристине почти нечеловеческой. Маша подобострастно заулыбалась. «Здравствуй, поправь воротник, — сбился, — и представь мне свою гостью. Это Кристина!» Маша засеменила на узкой ступеньке, соскользнула, ухватилась рукой за перила и уставилась себе в ноги. Женщина скривила уголок губ. Специально. Кристина не поверила бы, будто что-то вышло у нее из-под контроля. «Очень приятно. Оксана Леонидовна, маски-перчатки с собой?» Маша суетливо полезла в карман, Кристина мотнула головой. Пойдемте, я все выдам». И по ответственней у нас вообще-то пандемия, и учреждения по работе с детьми». Не обращая на Машу внимания, она схватила когтистой рукой Кристину под локоть и потащила следом как надоедливый чемодан. Кристина встала через силу, подождала, пока Маша их догонит, и только тогда стала медленно подниматься. Лицо у Оксаны Леонидовны схватилось камнем, но глаза оставались все такими же равнодушными. Ее спокойствию могла бы позавидовать даже флегматичная Кристина. «Ничего у тебя, маман», — улучив минутку, шепнула она Маше. «Красавица». Вздох. «И очень сильный человек. Только она не мама мне, а мачеха. Приёмная мать, если точно. Я её Оксаной зову». «Как будто неживая прямо. Подмороженная». Маша вздохнула еще раз и пожала плечом, но не ответила. Оксана же то и дело поправляла ее скучающим тоном: "Не крутись, много суетишься. Выпрями спину, горбатость никому не к лицу. Мария, улыбнись, без улыбки на тебе лица не видно." И Маша скалила зубы и послушно примила спину и становилась похожа на манекен которому упрямо прикладывают человеческие остывшие руки и ноги при помощи слюны и показного равнодушия. Ничего в ней, краснощёкой и вечно будто пристыженной, не было от мачехи Оксаны. Кристина искоса наблюдала за ними, развалившись на огромном плюшево-мягком диване с прошитыми крест-накрест подушками. Такие диваны без разбору покупали лет 20 тому назад, терпели ломающиеся железные суставы или протертую обивку, а потом все равно дружно рубили топорами и выносили на мусорку. Судя по тому, что один диван был кремовым в ромбах и кругах, а другой краснополосатым, и венчало все это великолепие затертое кресло, будто бы из вельвета, Кристина не сомневалась в их происхождении. В общем, зале уюта тоже не нашлось: пустая комната с бездушными стрекочущими жалюзи на окнах, слепящий электрический свет или линолеум в заплатках. Заглянула к ним какая-то тетка с гулькой и очками в толстой оправе, сунула Кристине документы на подпись, сразу пачкой, попросила надеть маску получше, прижать к носу, нечего детей заражать. Потом другая тетка с волосатой родинкой на лице долго и нудно объясняла, что все ценное надо сдать в кабинет, детей обнимать запрещено, вопросов им не задавать, на родителей не смотреть. Кристина не стала уточнять, можно ли всех их хотя бы покормить сквозь прутья клетки, как в зоопарке, и в очередной раз выслушала про маску, покивала для приличия. Ее едва ли не обыскали, унесли сумку в чей-то кабинет и вручили самую дешевую медовую акварель и листок из принтера. Тонкий, слабый. Сказали, что при виде ее самодельного этюдника и масляных красок дети могут позавидовать или расплакаться. Происходящее нравилось Кристине все меньше, тем более, что Маша пропала, ушла и не вернулась. Спряталась от неживой своей мачехи, идти расколдовывать ее что ли? Зато потянулись дети с родителями. Бабульки, от которых тяжело пахло старостью и унынием, без конца подтягивали драные колготы, поправляли платки и юбки и косились по сторонам, словно ожидая удара. Глубоко пьющие матери с лоснящимися плоскими лицами, которые уже немного поддались с утра и теперь доверчиво улыбались миру, а еще суетливые отцы, руки которых словно против воли бегали по коленям, груди и животу и никак не могли успокоиться. Кристина забилась от них в дальний угол и схватилась за упаковку акварели, как защит. Ей тоже хотелось сбежать, но ведь она обещала а поэтому расслабила лицо и плечи, выдохнула, улыбнулась кому-то из детей. Надо смотреть, впитывать, вдохновляться. В таких местах ударяет чаще сильнее всего. Ребята сидели на полу и на диванах, прижимались к мешковатому боку очередной бабушки или прятались за худым, как рыбная кость, отцом. Вроде бы дети как дети, причёсанные, с заколочками на волосах, Скриво обстриженными жидкими челками. Мальчишка лет четырех прижимал к груди огромный ярко-желтый самосвал, о котором Кристина в детстве и мечтать не могла. А уж шмель тем более. Другая девочка, первоклассница на вид, была в нежно-розовом воздушном платье, как настоящая принцесса. И в стоптанных пыльных кроссовках, но это ладно. Лица у всех детей были одинаковые до такой степени симметричные, что становилось жутко. Прикрытые будто в полудреме, глаза, пресные физиономии, ни улыбки, ни горестно поджатых губ. Ребята ходили из угла в угол или послушно сидели с родителями и смотрели перед собой. Тихие, уставшие от жизни дети-взрослые. В них будто бы потухло что-то. Исчезли детская живость, вертлявость, любопытство. Будто вынули из маленького тельца душу и отправили на улицу гулять пустым. Если приглядеться повнимательнее, то и внешнее оказывалось ненастоящим. На самосвале блестела белоснежная этикетка. Видимо, мать купила дорогую игрушку специально для теток из социального центра. Воздушное платье топорщилось рваным подолом. Под мышками желтели пятна, а еще оно было велико. Казалось, что раньше платье обитало где-то неподалеку от тех самых плюшевых диванов. Крошечные двухлетки с чумазами пальцами, усатые юноши и меланхоличные девушки лет двенадцати или тринадцати, насупленные и молчаливые, одинокие. Кристина подарила взгляд каждому. Комната заполнялась людьми, но не голосами. Все садились подальше друг от друга и молчали. Молчала и Кристина. А потом пришел Виталик. Кристину подбросила в воздух прямо на табурете, размахнула и зашвырнула на пол. Кончился спёртый воздух в комнате, помрачнели лампочки в гудении и трескотне. Исчезли дети и их родители. Кристина рванулась к окну и осеклась. Виталик казался таким взрослым. Кристина бросилась по коридору прочь. Она дергала двери за ручки и ни одна не открывалась. Будто нарисованные, непроработанные уровни от ленивых разработчиков игры, в которую превратилась вся ее жизнь. Кристина сбегала по ступенькам, насквозь проходила пустые черные залы, чехала от пыли, ощущая, как глухо и требовательно стучит сердце. — Вернись, вернись, там Виталик! Маша нашлась в одном из узких кабинетов пеналов с принтером и настольной лампой. На подоконнике домашней кошкой лежала Кристинина сумка. Под батареей сушились чьи-то сапоги. Мягкие, чуть облезлые, явно не Оксанины. Маша затравленно вскинула красные глаза. «Прости, я тут...» «Неважно. Пошли!» Она притащила ее в зал, где детей набралось уже с десяток как раз маленькая группа для будущего мастер-класса. Но Виталик сидел в центре большого дивана и единственный, не отрываясь, смотрел на маму. Кристине захотелось наброситься на его мать кулаками, но она прекрасно знала, что это не ее эмоции. Это эмоции мертвого человека. Того, чью закопчённую от пожара квартиру они разбирали год или два назад. Маша остановилась в дверях, Хватанула воздуха распахнутым ртом и прищурилась, будто хотела удержать слезы в глазах. Кристина уже успокоилась, уложила чужую память в голове, но поделиться ей хотелось страшно, а поэтому она лишь смотрела на Машу во все глаза и мелко кивала. «Виталик», — шепнула Маша и, резко развернувшись, кинулась обратно в комнату пенал. Кристина осталась одна. Тот дядька, Игнат, все окрестные дети звали его дядькой, растягивая это «я» до бесконечности, запомнился каждому волонтеру. У него была невыносимая долгая жизнь, чернота, сгусток боли, и при всей этой жизни дядька остался невообразимым весельчаком и балагуром. Кристина долго не могла уложить эти две его крайности в голове, объединить в человека. Ветеран боевых действий, председатель комитета родителей пропавших без вести солдат, всю жизнь и старость проработал водителем на скорой помощи, а к пенсии остался совершенно один. Сына унес рак, сожрал за несколько месяцев, даже не успели попрощаться. А дочка выросла непутевой, пьющей, и каждый год рожала нового ненужного ребенка, меняла мужиков. Одна из тех обычных историй глядя на которые, у других не можешь оторвать жадного взгляда, а у себя и вспоминать не хочешь. Дядька боролся с ней до последнего, кодировал и отпаивал куриным бульоном, сажал под замок, бил даже, страшно стыдясь одного воспоминания об этом. Но дочь с каждым разом сбегала от него все дальше и дальше, и, видимо, только после его смерти решилась вернуться в родной город. Внуков дядька воспитывал сам, хоть здоровья хватало. Он разводил голубей в клетушке неподалеку от дома, каждую весну засаживал 10 соток земли картошкой, выращивал абрикосы и малину, а еще насадил столько клубничных кустов, что и съедать, и продавать не успевали. Летом внуки жили у него в дачном домике, гоняли на велосипедах по пыльным степным дорогам, а вечерами запекали наловленных карасиков в фольге или картошку в углях. Дедулька умел играть на гитаре, на баяне, на трещотке и губной гармонии. Закатывал такие концерты, что весь дачный поселок собирался послушать. Знал миллион анекдотов на самые разные темы и хохотал так, что по всей округе его слышали и улыбались. Дочь не только подкидывала отцу все новых внуков, но и умудрилась обобрать до нитки. Переписала на себя квартиру, и выставила их с парализованной матерью на улицу. Благо, была поздняя весна, и зато лето, скорбное, дождливое, дядька вырастил и продал столько фруктов, овощей и цветов, что смог снять им на зиму крошечную комнату. Жена умерла, и дядька занялся массажами. Он мог вправить любой вывих и вылечить любые боли в спине. К нему съезжались со всего города, предлагали любые деньги — А он играл на баяне, шутил, и все до копейки тратил на внуков. Одна из соседок ненавидела его шумного и вечно улыбающегося. Раз даже спустила собаку, и дядька лежал в больнице с разорванной ногой. А когда вышел, то купил собаке пакетик корма и рассыпал его у подъездной двери. Соседка визжала, что он отравил ее речика, но дядька просто не умел обижаться. Не на соседку не на жизнь. Как бы его ни било и ни ломало, он становился только веселей и шире душой. Бежал от одиночества во все ноги, до глубокой старости занимался зарядкой и плавал в Парковом озере. Такого человека не хотелось забывать, и Кристина в честь него написала целый триптих. Только бы память не растаяла. Сохранилась и в потомках его, и на холсте. Подросших внучат, которые могли бы дедушку забрать, оказалось всего лишь двое, и Кристина с готовностью им помогла. Умер он случайно. На балкон упал соседский окурок, занялись деревянные санки, доски с помойки для огорода, половик, а потом огонь зашел в распахнутую балконную дверь и перекинулся на занавески. Кристина впервые разбирала сгоревшее жилье. Обугленные черепки сносили к мусорным бакам. Сама она платком оттирала железные фоторамки и совком выгребала залу. Кое-как набрала полный короб и написала вещи будто бы половинками, живые и горелые. И в ее собственной комнате долго еще пахло сжёными пластиком и тканью. Юра проветривал, выгонял горечь, но дядька не уходил. Виталик был любимым внуком, Точные копии непутевой дочери, которая с годами истощала, зато раздалась багровым лицом в ширину. Виталик любил сидеть в молчании и смотреть в пыльное окно. К дядьке относился настороженно, но тот так крепко обнимал его при встрече, таскал на плечах и с такой любовью ерошил волосы, что Виталик размягчался. Дядька пытался дать ему то, чего не получилось дать дочери — и не допустить того, что все же произошло. Виталик вытянулся и похудел. Торчали острые уши, скуластый мальчишка с таким же пресным лицом, как и все вокруг. Кристина забыла и про мастер-класс, и про Машину ледяную Оксану, и про шмеля, и про себя саму. Остался лишь Виталик. На щеке у него темнела полоса, и Кристина, не соображая, что делает, подошла, и аккуратно вытерла пальцем эту полоску, будто бы грифельную, карандашную. Мальчишка отпрыгнул, мрачно вспыхнули его светлые глаза. Проснулась мать. э Испачкался. Улыбнулась ей Кристина, равнодушно скользнув по ней взглядом. Дядька даже видеть ее не хотел. Не хотела и Кристина. Она глядела на Виталика с трепетом. Почти восторгом. Надеялась, что и он заметит в ней отзвук умершего деда. Передать бы ему словами, чувствами, показать, как сильно дядька его любил и как собирался жить вечно, только бы поставить малявок на ноги, только бы замечательного Виталика спасти. От Виталика пахло сигаретами. Олимпийка его торчала короткими рукавами. И взгляд этот — один только загнанный взгляд. Кристина знала, что не объяснит ему, не стоит даже и пытаться. Но ей хотелось сделать для Виталика хоть что-нибудь хорошее и потом это чувство в себе сохранить. Хрупкое и лёгкое, дуновение летнего ветерка. Принести его шмелю. «Начнём?» — с фальшивым восторгом воскликнула тетка с гулькой, и Кристина пошла за акварелью. Конечно, ничего у них не вышло. Детей за локти вытащили в центр зала, рассадили по стульям, чёрным и кожаным, офисным и с домашними вязанными подушками. И дети сгорбились, уставились на Кристину в ожидании. Она говорила горячо и много шутила, сама не понимая, откуда это берется. Может, это дядька очень вовремя проснулся в ней. На помощь приходили фильмы, в которых были клоуны для онкологических детских отделений, Кристина пожалела даже, что у нее нет с собой разноцветных платочков и красного поролонового носа. Она смешивала краски, превращая синий и желтый в зеленый, взмахивала руками и рассказывала, как много в мире красоты. Как здорово ее перенести на бумагу. Дети молчали, держали кисточки в тонких пальцах. Глаза их оставались все такими же послушными и смиренными. Ни проблеска и интереса, ни одного вопроса. Пришла Маша и встала в углу, скрестила на груди руки. Она не отрывала взгляд от Виталькиной макушки. Тот сидел, опустив голову, и отгрызал заусенцы с пальцев. Кристина помнила дядькиной памятью, что он терпеть не мог раскрашивать, разве что наляпать жирные краски и растереть ее рукой а всякие там домики и животные его не интересовали. Рисовать с натуры в пустом зале было решительно нечего. Детям раздали книжки, чтобы подложить твердые под листы, поставили баночки с водой, какие-то свежекупленные, какие-то из отрезанных донышек пластиковых бутылок. Одну такую Кристина взяла и себе. Предложила нарисовать что-то, что больше всего понравилось в комнате. Сама выбрала окно с куском неба, напоминающим сырое тесто. «Приглядывайтесь!» — настаивала она. «Какой интересный линолеум у вас под ногами! Как блестит розовая юбка на соседке! А вон там, на подоконнике, есть веточки сухой вербы в стеклянном стакане. Попробуйте разглядеть каждую точку и нарисовать ее. Не думайте, просто пусть рука с кисточкой ведет вас за собой». Женщина с гулькой притащила откуда-то старую пыльную собаку из слежавшегося плюша и поставила перед детьми. Потом нашла ярко желтого тряпичного клоуна. Кристина показывала, как водить акварельной кисточкой, как делать переходы от темного к дымчато-нежному, как лить воду и творить. Бумага морщилась и грозила вот-вот прорваться. Она совсем не подходила для акварели, но Кристина не сдавалась. Вот появился белый блик рамы, прямоугольник открытой форточки, а вот и небо, серость и замерзшая дождевая вода, светлый бетонный фон, пыль, прелая вата. Все без исключения дети нарисовали окно, повторяя за Кристиной. Она впервые ощутила, как на самом деле опускаются руки. Правая свесилась безвольно, И сколько бы Кристина не приказывала пальцем подняться, это было бессмысленно. Она похвалила каждую работу, кого-то ласково погладила по голове и в каждом пятне черно-белой размазни нашла, за что зацепиться. Дети смотрели на нее чуть удивленно, снизу вверх, но все так же заторможенно. Потом женщина с гулькой и долго произносила торжественные речи. Командовала хлопать Кристине Вадимовне, и дети послушно хлопали. Только старшие при этом кривились и рыскали по карманам, будто бы в поисках сигарет. Под занавес Кристина достала плотно набитый пакет, который они заранее собрали с Машей. Подарки. дешевые ночники, лампочки-гирлянды, наборы красок и пластилина, резиночки, цветные карандаши. Все это они купили в магазине одной цены. Недорогое китайское барахло, которое проживет недолго, но, быть может, хоть немного порадует детей. Ребята неспешно подходили, хватали первое попавшееся, заученно благодарили и возвращались к родителям одеваться. Те, скучающие и одновременно взвинченные, закутывали их в куртки, натягивали шапки и даже иногда варежки. А вот ни одного шарфа Кристина так и не заметила. Диван с подарками опустел. Листочки с рисунками забылись на стульях. Только одна девочка принесла поделку матери, и та быстро скомкала мокрый листок и сунула его в карман. Незаметно исчез Виталик с матерью. Кажется, Маша сказала им что-то на прощание, но Кристине некогда было прислушиваться. Женщина с голькой приказала ей поставить чайник, а сама полезла на шкаф за сборной солянкой, из кружек и блюдец из разных сервизов. Достала сахар рафинад кубиками, дешевое каменное печенье, вафли и мелкую карамель. Из-под шапок выглянули горящие глаза. «Угощайтесь», — позвала Кристина. И они брали печенье варежками и благодарили чуть теплей, и даже улыбались слабенько. Кристина присела рядом с девочкой в бальной юбке, «Сказала, что та выглядит как настоящая фея. Не может ли она подарить Кристине немного волшебства?» Девочка запылала щеками, потупилась и сказала тихонько. «Я не умею. Главное — захотеть», — пробормотала Кристина. И девочка, в одной руке сжимающая три печенья, а в другой — карамельку, вдруг резко и горячо обняла Кристину за шею. Сказала, что хочет научиться рисовать тигров, потому что они красивые, и сирень, потому что мама очень любит эти вкусно пахнущие кусты, что просит отдать ее в художественную школу, но маме пока некогда, а еще она станет великой художницей и построит приют для бездомных кошек, которые живут у них в подвале. Кристина попросила девочку никуда не уходить и побежала за своей сумкой. Там, в крошечном скетчбуке специально для набросков в автобусе или магазинной очереди, жил не тигр даже, а гепард, пучеглазый и детский. В самый раз. Со всех ног она примчалась обратно, но девочку уже увели. Она с улицы помахала Кристине ладошкой, а Кристина бросила ей из окна вырванный лист с рисунком. Маша сказала, что девочку зовут Катя, и мать ее наркоманка. Не самый страшный случай. По крайней мере, Катя никогда не приходила побитая и все еще тянулась к ласке, к людям, не замыкалась. Видела, что им наши подарки по боку? – спросила Маша, не отрывая глаза от пряника. Тут всегда так. Они уже привыкли к гостям. То из администрации придут с пазлами, то из области приезжают, то на Новый год собирают мешки с конфетами а дети знают, что все просто откупаются. У домовских детей то же самое, но когда к ним ласково, когда их по головам гладят, они оживают сразу. Ты молодец. Кристина кивнула ей с набитым ртом, немного стыдясь, что съела целый пряник, предназначенный для чужих детей, и незаметно сунула Маше пряник другой, шоколадно-ореховый, и сладкий. Машины глаза повлажнели. «От одного ничего не будет», — подмигнула ей Кристина. «Будет», — пробурчала та. «Мария, не горбись. И набери карамель, положи детям в карманы. Видишь, почти все ушли. Хорошо, иду». До позднего вечера, пока не погасло небо и не загорелись прямоугольники окон в девятиэтажных домах, Кристина слонялась по городу, и пыталась растревожить то чувство, которое вызвал в ней повзрослевший Виталик. Дядька внутри царапался и подвывал, а Кристина думала, что он не просто память или эмоции, а настоящий человек, только очень маленький и тихий, и что встреча эта далась ему невыносимо. Чувство было чужим, и что-то внутри Кристины отторгало его, как пересаженную почку. Она же во благо, поможет выжить, а температура под 40 и страшная боль. От шмеляки слила во рту, и Кристина понимала с печальной ясностью, что встреча в комплексном центре социального обслуживания не помогла ни ей самой, ни детям, как бы она ни старалась. Печаль сменилась принятием. Кристина нашла лавочку почище и посуше, склонилась над планшетом, и в три розчерка доделала вредную паранойю. Что-то нашлось в ней самой, в Кристине. Помогло разобраться и расставила все по местам, но так и не поддалась пониманию. Кристина добавила бликов на задний фон, сделала глаза чуть ярче, пригладила вздыбленную шерсть и придирчиво сравнила кошачий портрет с фотографией. Отправила работу заказчикам, сунула планшет в рюкзак И всмотрелась в быстро темнеющее беззвездное небо. Теперь ей будет чем заплатить за квартиру, и Шмель не окажется на улице. «Разве она плохая мать?»